Валюту же по-прежнему зарабатывали на огранке бриллиантов. К 1965 году 42% объема израильского промышленного экспорта составляли обработанные промышленные алмазы и ограненные бриллианты. Прочие отрасли все еще не могли дать стране достаточно валюты. Экономический рост во многом был обусловлен вложениями иностранного капитала но не в меньшей степени. Он являлся результатом изощренного государственного планирования. К концу 50-х годов повысился профессиональный уровень государственных служб, и новое поколение компетентных экономистов начало наконец-то оказывать определенное влияние на политический истеблишмент. Тактика форсирования экономического роста стала более утонченной. В результате последующие десятилетия правительство смогло составить смелую программу низкопроцентных суд из фонда развития сокращение прямых и косвенных налогов и правительственной поддержки предприятий разрабатывающих полезные ископаемые Негива были также обещаны субсидии промышленникам и разработан ряд мероприятий по повышению производительности труда большое внимание уделялось и стимулированию конкурентоспособности израильской продукции на международных рынках Израиль даже нашел деньги на строительство атомного реактора. Даже двух. Первый, экспериментальный, был построен к югу от Ришин-Лициона. На второй настоящий второй настоящий стали строить тайна в 1958 году возле Демоны. Впрочем, тайным он оставался недолго. Обираясь на государственную поддержку, постепенно развивался экспорт. Помимо цитрусовых, Израиль пытался продавать изделия, произведенные из местного сырья. Но, кроме удобрений, химических препаратов, хлопковых тканей, предложить здесь было почти нечего. На экспорт поэтому шла продукция наукоемкой промышленности, в том числе электроника, лекарства, приборы, медицинское оборудование, а также малогабаритные товары, не требующие больших расходов при перевозке, меха, бриллианты и тому подобное. В самом конце 50-х годов, однако, с экспортом возникли некоторые проблемы. В 1958 году шесть стран Европы объединились в экономическое сообщество, ИС. На эти страны приходилось 30% израильского экспорт и еще 12% приходилось на Великобританию, которая собиралась присоединиться к ЕС. Страны общего рынка отменили между собой таможенные пошлины, но повысили их для товаров прочих стран, включая Израиль. Израиль попытался неким образом ассоциироваться с общим рынком, но понадобилось годы и годы, пока соответствующие соглашения не были подписаны. Благодаря развитию морского и воздушного торгового флота, экспорт транспортных и туристических услуг также стал важным источником валюты. Впрочем, до шестидневной войны 1967 года туризм еще не был особой важной отраслью в Израиле. Из-за того, что святые места оказались частью в Израиле, частью в Иордании, количество паломников в Палестину тоже сократилось. Министерства туризма в те годы не было, был маленький всеми забытый отдел туризма, Министерство торговли и промышленности. Работы у отдела не было, так как туристы почти не приезжали. Попытки наладить отрасль делались, но редко заканчивались успехом. Однако после рекламной кампании 1956 года ожидался приезд 45 тысяч туристов. Но тут началась война с Египтом. США запретили своим гражданам поездки на Ближний Восток. Туризм упал до такой степени, что даже отель King David был закрыт. Чтобы стимулировать приезд иностранцев, решили чаще проводить в Израиле съезды, слеты, конференции, семинары еврейских организаций. В 1958 году пожелали с большой помпой отметить десятилетний юбилей государства при обильном стечении гостей из-за рубежа. Фейерверки, сценические площадки по всей стране, юбилейные монеты, чисто выметенные улицы, конкурс на лучшее знание Танаха. И это сработало. В 1958 году в страну приехало 100 тысяч туристов. Это даже не велика цифра по нынешним масштабам, но начало было положено. Только после шестидневной войны туризм стал по существу вторым по значению источником валют после экспорта цитрусовых культур, опередив даже алмазообрабатывающую промышленность. В целом, национальный экспорт во всех отраслях транспортные услуги, туризм, сельское хозяйство, промышленность составлял в 1967 году в денежном исчислении 1 миллиард долларов. Это был заметный прогресс для осажденной маленькой страны со скудными естественными ресурсами, которая могла рассчитывать только на квалифицированную рабочую силу и разумное руководство. Еще в 1955 году настала пора выпустить более израильские деньги. Разрабатывать новые банкноты поручили на этот раз английской компании Томас де ла Рю. Новые деньги имели на лицевой стороне нейтральные картинки природы, Вроде дороги на Иерусалим, а обратная сторона была выполнена в абстракционистской манере. Английский язык, кроме фразы «банков Исраиль» с новых английских фунтов лир ушел. Арамского языка тоже заметно поубавилось. Новые банкноты поступили в обращение 19 сентября 1957 года и были в ходу до 31 марта 1984 Быстро выяснилось, что абстрактные мотивы израильтянам не нравятся. Внешний вид денег евреи стали критиковать. Пришлось Банку Израиля нанять местных художников и разработать другой внешний вид для тех же самых банкнот. Наконец, 15 октября 1959 года новые деньги появились в руках людей. На этих банкнотах впервые появились люди. Портреты простых израильтян. Женщины-солдатки, ученого-рыбака, ученого, Самым занятным из этих портретов оказался портрет рыбака на банкноте в одну лиру. Совершенно не еврейского и не арабского типа рыбак держит на одном плече здоровенный якорь, а на шею он навьючил рыбацкие сети и канаты. Обратная сторона банкнот была украшена археологическими мотивами. Так как английской надписи о фунтах на новых деньгах не было, осталась только еврейская версия «Лира Исраэлит», деньги уже окончательно стали лирами, хотя в мире по-прежнему их продолжали именовать фунтами. Предыдущую серию банкнот изобрать из обращений не стали, и оба варианта были официально отменены лишь 31 марта 1984 года. Вместе с тем, экономика Израиля продолжала испытывать серьезные трудности. Дефицит торгового баланса в абсолютном выражении неуклонно рос, несмотря на все усилия, не удавалось обуздать инфляцию ни одного года не проходило без повышения цен, которая нередко носила очень скачкообразный характер. Это было вызвано целым рядом факторов, в том числе полной занятостью населения, денежным вливанием из-за рубежа, правительственными регулированиями обменного курса валюты и банковского процента, кроме того, увеличением оплаты труда не соответствовало росту ее производительности. Скорректировать этот дисбаланс было крайне трудно, так как гистодруд – блокировал почти все попытки замораживания зарплаты или увольнения лишних работников. Как и во многих европейских странах, волны забастовок только обостряли инфляцию. Наиболее чувствительными из них, как это не парадоксально, являлись забастовки работников свободных профессий, врачей в 1952 году, затем школьных учителей на следующий год, инженеров в 1962 году. Профессиональная элита государства выражала таким образом Своё глубокое неудовольство уравниванием её доходов с доходами менее образованных работников. Евреи всё же не китайцы, и в одинаковых френчах они ходить не хотели. Эти забастовки приводили к образному общим увеличению общественных расходов. По мере того, как правительство уступало требованиям различных конкурирующих групп трудящихся, была ещё одна причина экономических трудностей. Постоянный отток мозгов, так сказать, в США. Еще во второй половине 60-х израильский инженер самой высокой квалификации получал зарплату 8 тысяч долларов в год, что по израильским меркам было очень много. В США этот инженер мог найти устроиться на 17 тысяч долларов в год. Однако более всего подстегивал инфляцию постоянный рост военных расходов. Оборонный бюджет Израиля 1966 году вырос в 16 раз по сравнению с 52-м и официально составлял 11% от общих государственных затрат. И это без учета производственных потерь от ежегодных сборов резервистов, расходов на содержание семей военнослужащих и пограничных поселений, которые создавались не только из экономических соображений, сколько в целях обеспечения безопасности. В результате влияния всех этих факторов цены стали резко расти до 18% в год и выше. Выражается это так. Допустим, некая вещь стоила в 1956 году 250 лир. Рост цены на нее из года в год выражался в следующих пропорциях. 1956 – 250 лир, 57 – 258, 58 – 267, 59 – 275, 60-й – 280, 61-й – 305, 62-й – 325, 63-й – 350, 64-й – 370, 65-й – 400, 66-й – 435. Стало ясно, что необходимо принять решительные меры для недопущения удорожания израильской продукции, вытеснения ее с международных рынков и истощения валютных запасов страны. Премьер-министр Леви Эшколь заявил весной 65 в Кнессете, что пришло время снизить темпы роста и перейти к закреплению достигнут. Новая политика политика сдерживания, выразилась в основном в сокращении правительственных расходов, ограничении кредита, замораживании германских выплат, сдерживании строительной активности и так далее. Реализация этой политики была облегчена завершением ряда широкомасштабных проектов создание системы орошения Орданской долины, строительство торговых портов в Аждоде и Эйлате и резким снижением иммиграции. К 1967 году инфляция замедлилась, торговый дефицит несколько уменьшился. Однако цена, цена политики сдерживания была очень высокой. Держаться той середины, которая между лишним и малым, будет трудно. Рост валового национального продукта снизился до 1% в 1966 году. В некоторых городах развития Уровень безработницы достиг 20%. Сокращение производства особенно тяжело ударило по многодетным семьям восточных евреев. Многие молодые израильтяне, врачи, инженеры, ученые покинули страну. В результате в шестом году второй раз в истории государства эмиграция превысила иммиграцию. Тем не менее замедление роста не характеризовало полностью динамику израильской экономики. Во всяком случае, оно было кратковременнее. В течение нескольких лет после Синайской кампании качество жизни в Израиле непрерывно улучшалось. В 1965-м средний доход на душу населения составлял 1135 долларов и соответствовал уровню таких западноевропейских стран, как Австрия, Италия, Ирландия. К этому времени почти все жилые дома в еврейском секторе были подключены к системе энерго- и водоснабжения. Плотность заселения жилья упала до... 2,1 человека на одну комнату. Доля затрат на продукты, питания и табачные изделия в общем семейном бюджете снизилась с 41 в 53 до 30 в 65. Количество еврейских семей, владеющих холодильниками, возросло с 37% в 58 до 84 в 65. Иными словами, даже в середине 60-х годов такой жаркость в стране, как Израиль, Более люди, которые жили без холодильник. Вместо электрического холодильника они пользовались ледником, то есть устройством, внешне похожим на холодильник, куда помещался кусок льда, который медленно таял. В арабских семьях электрических холодильников было еще меньше. Число владельцев газовых плит увеличивалось в этот увеличилось в этот же период с 38% до 40. Остальные продолжали покупать керосин. Стиральными машинами шинами в 65 году владела менее третьей населения, 31%. В целом за 15 лет, с 1950 по 1965, люди стали тратить на себя в год в два раза больше денег, частично благодаря росту заработной платы, частично из-за инфляции и роста цен. Впрочем, за неимением телевизоров, условия жизни в Израиле нельзя было назвать роскошными или хотя бы относительно комфортными. Рабочий день обычно начинался в 7.30, Рабоая неделя составляла 47 часов. Одежда оставалась тяжелым финансовым бременем. временем. Большинство излитя надевались более чем скромно. Мебель даже самого низкого стая качество стоило очень дорого. Заграничные поездки облагались тяжелым налогом.